Наспех подготовленная экспедиция была близка к провалу. Уже набралось около 20 случаев обморожений разной степени тяжести. Хуппер оказался превосходным инженером, но никудышным руководителем. День и ночь он с тремя инженерами и пятью техниками монтировали радиоуправление на нескольких машинах. Хуппер предполагал гнать их перед колонной. Полярники были предоставлены сами себе. Дисциплина падала. Настроение после гибели двух экипажей и так было на нуле. Несколько малодушных настаивали на общем собрании. Они хотели поставить на голосование вопрос о возвращении. Волан собрал общее собрание. «Кто хочет немедленно возвращаться, поднимите руки», — приказал он. Поднялось около двадцати рук. Хупер, выдай придуркам снегоступы и провизию из расчета на пять дней. Почему на пять? — возмутился кто-то. Потому что машины идут на север, а без машины ты на третий день подохнешь, — объяснил Болан. Трупам продукты не нужны. Собрание возмущенно зашумело. Не обращая внимания, Болан назначил своими заместителями Хупера и магму. Определил время старта через 4 часа. Поручил Магме курировать госпиталь и закрыл собрание. Стартовали в назначенное время, минута в минуту. Кабина жука промерзла, он включил обогрев на полную силу. Передал управление автопилоту и засунул руки в рукава. Магма осталась в госпитале. В кабине было пусто холодно и очень одиноко. Автопилот не спеша на 20 километрах вел машину вдоль трещины. Километров через 8 трещина сомкнулась. Болон сверился с компасом, задал курс на север и увеличил скорость до 40 км в час. В эфире послышалось некоторое оживление. Прислушиваясь к голосам водителей, Булан потрогал рычаги управления. Холодные, но уже не настолько, что пальцы примерзают. Но окна обмерзать начали. Булан связался с Бенедиктом и попросил выдать на его комп карту ледовых трещин. Бен отозвался сразу, но сказал, что карту выдать не сможет. Слишком далеко его станция от планеты. Остановились на ночлег. Воздух стал значительно холоднее. Прибежала магма. Сообщила, что два водителя отморозили пальцы. Ничего страшного, но неделю не смогут управлять машинами. Була наделся потеплее и вышел на мороз. Приказал поставить вездеходы борт к борту, раскатать огромный рулон брезента и накрыть им машины. Заглянул в одну машину, другую. В салонах было холодно. Полярники ужинали в уличной одежде. На него наорали, что последнее тепло выпускает. За стол нигде не пригласили. Вернулся в салон мудрого жука. Магмы нигде не было. Открыл банку консервов, разогрел на электроплитке, съел. Плитку решил не выключать. В нулькабине раздался шум. И магма вылезла оттуда, таща за собой по полу рюкзак, оживленная, разгоряченная. Потом вытащила из кабины целый мешок каких-то баночек с кремом. Что это? Мазь от обморожения. Будешь лицо и руки мазать. И тогда не обморозись или обморожись. Не так сильно. Ты знаешь, это просто жуть. Из всех полярников только девять работали на Крайнем Севере. Или крайнем юге. Остальные отказались. Сказали, что идти на полюс сейчас верное самоубийство. Если это так, то проекту активистов конец. Погибнет экспедиция, погибнет проект. Драконы, конечно, помогут. Уберут лед, разогреют солнце. А мы на миллионы витков останемся маленькими и ни на что не способными детьми. Мы обязаны, понимаешь? Он схватил магму за плечи и затряс. Обязанную довести экспедицию до полюса. Нам здесь никто не верит. Они друг другу больше не верят. Сброд, а не коллектив. Это не важно. Нужно, чтобы они нас слушались. Все остальное не важно. Если кто-то не будет тебе подчиняться, я его убью».